Глава 14 Я проснулась от боли во всем теле, так и уснула на полу около двери, и теперь расплачивалась ноющей поясницей и затекшими ногами. Кое-как встав, я размялась, после чего привела себя в порядок и по привычке сделала глоток из фляги, которую дал мне охотник. Без эликсира метка снова начинала жечься. Пока волшебного снадобья было много, я могла не опасаться за свое ближайшее будущее, а там придумаю что-нибудь. Пора отодвинуть кресло от двери, нельзя же вечно сидеть в взаперти. Это была лишь временная мера, и она помогла мне избежать ночи с мужем. Но нас ждет корабль, и отказаться ехать с охотником не в моих силах. Если буду упрямиться, под мою дверь сбежится весь замок. Меня просто выколупают из спальни, как моллюска из раковины. Решившись, я отодвинула кресло и осторожно выглянула в коридор. Никого, даже вчерашний моряк куда-то подевался — Это пора не видно, но ну и славно. Я осмотрела дверь снаружи, досталась же ей вчера. Еще бы немного и охотник добился цели, прорубил окно в мою спальню. Меня спасла магия, единственное хорошее, что есть у меня в этом жутком мире. Я задумчиво брела кухни на запах свежей выпечки. Есть хотелось ужасно. Вчера я практически не ужинала от нервов, не лез кусок в горло. Увы, и в этот раз еду пришлось отложить. Кратчайшая дорога на кухню лежала через главный зал. Едва войдя туда, я пожалела, что не выбрала обходный путь. В зале был охотник. Он стоял ко мне спиной, и я попятилась к выходу, надеясь, что он меня не заметит. Не тут-то было. Мужчина резко обернулся в мою сторону. Сработал его локатор, настроенный на меня. Я застыла под взглядом снежного короля, словно девочка Герда, в сердце которой вонзился ледяной осколок. Помимо нас в зале еще были люди, но охотник как будто их не видел. Да и я различала лишь движущиеся тени. Они ничего не значили для нас обоих. Сейчас мы были только вдвоем в какой-то своей обособленной вселенной. Мужчина двинулся ко мне, медленно, спокойно. Я стояла на месте, не убьет же он меня на глазах стольких свидетелей. Конечно, охотник имеет право казнить ведьму без суда за использование магии, но тогда ему не видать острова. В договоре, заключенном с отцом Еленики, четко указано, что я должна жить. Правда, я отказала мужу в первой брачной ночи, опозорив его на весь остров. Ой, довольна собой, — спросил мужчина, приблизившись. Я пожала плечами. Вечно от меня прятаться не выйдет. Я рискну попробовать. Хитрая ведьма. Он прищурился, а потом схватил меня за талию и рывком привлек к себе. Я вскрикнула и уперлась ладонями мужчине в грудь. Но он плевать хотел на мое сопротивление. Тогда я выглянула из-за мужского плеча, прикидывая, кого позвать на помощь. Но вот досада. Зал был пуст. Люди покинули его со скоростью крыс, бегущих с тонущего корабля. Все они хотели, чтобы я уехала с острова или умерла. Им было без разницы. Их устроит любой вариант. Главное, чтобы меня не стало. А значит, спасение утопающих дело рук самих утопающих. «Ты должен понять!» Я облизнула пересохшие губы. У меня еще не было мужчины, я испугалась, вот и заперлась в спальне. Оправдание вышло правдоподобным, Еленика наверняка невинна. Не похоже, что она отвечала лодуну взаимностью, а кроме него других подходящих кандидатур на роль любовника здесь попросту нет. Но охотник не проникся девичьими страданиями, бесчувственный чурбан. «Пусти!» — я дернулась, но в неудобном платье не особо повоюешь. «Пущу!» — пообещал Хастад. «Но сперва ты отдашь то, что принадлежит мне». «Он же не о девственности?» Мужчина подтолкнул меня к каменному подоконнику, и я запаниковала. «С него станется взять меня прямо здесь, в зале. Кто ему помешает? Уж точно не запуганные крестьяне, которые смылись при первых признаках скандала». Я оказалась зажата между подоконником и мужскими бедрами. Хаст отпадался вперед, буквально впечатывая меня в камень и одновременно впиваясь взглядом в мое лицо. Глаза в глаза, не моргая, до боли и цветных кругов. Сердце грохочет в ребра и дыхание рваными толчками. Охотник излучал опасность, он не просто хищник, он грозный зверь, натасканный на уничтожение именно таких, как я. В этой партии мне уготована роль жертвы, и то, что я пока сопротивляюсь, лишь раззадоривает охотника, подпитывая его инстинкт убийцы». Надежно зафиксировав меня, Хастат схватился за пояс платья. Не смей! выдохнула я. А ты останови меня, предложил он. Я попыталась отталкивала его руки, ерзала, намертво вцепилась в пояс, когда он все-таки его развязал. Все без толку. Мужчина только посмеивался над моим сопротивлением. Мне ни за что не справиться с этой горой мускулов. Но вдруг случилось чудо. Завладев поясом, Хастат отошел. Я настолько оторопела от его неожиданной капитуляции, что не сразу поняла, в чем ее причина. Лишь когда увидела в его руках флягу, до меня дошло. Его интересовала не я и даже не пояс, а то, что на нем висит. Фляга, драгоценная фляга с эликсиром, который снимает боль от присутствия охотника. С тех пор, как он дал ее мне, я носила ее на поясе. Боль имела обыкновение возвращаться в самый неподходящий момент, заставая меня за повседневными делами. Тогда я делала глоток из фляги, и она снова отступала. Без эликсира я обречена на адские муки. «Что ты задумал?» — спросила я и потянулась за флягой. «Верни!» «Хочу преподать тебе урок, женушка». Мужчина направился к камину. «Вот что бывает с теми, кто мне перечит. Они страдают». С этими словами он открыл и перевернул флягу. Из горлышка прямо в камин полилась розовая жидкость. «Эликсир!» Хаст лил его прямо на угли, а те шипели и плевались в стороны. Он вылил все, до капли. А я стояла, анимев, и смотрела на это. Охотник придумал нечто хуже, чем убийство. Не просто смерть, а медленную, мучительную смерть. Он только что казнил меня, уничтожил без единой капли крови. Вопрос времени, когда я загнусь от невыносимой боли. В лучшем случае у меня есть сутки, пока эликсиры еще действуют. А что будет потом страшно представить. Бросив флягу на пол, Хастад произнес. «Твои вещи должны быть готовы через час. После обеда мы отплываем». Сказав это, он оставил меня одну наблюдать, как испаряются с углей последние капли эликсира. «Ничего не скажешь, отомстил. Надо срочно думать, как вымолить прощение, не отдавая при этом супружеский долг. Что ни день, то ребус».